«Теперь будет 22 года, что я покинул дом моего отца, и в течение всего этого времени, хотя я и написал несколько писем, но не получил никаких известий ни об отце, ни о моих братьях. То, что случилось со мной за это время, я расскажу вам в кратких словах. Сел я на корабль в Аликанте и после благополучного плавания прибыл в Геную. Оттуда уехал в Милан» где запасся оружием и военной одеждой. Из Милана я решил ехать в Пьемонт, чтобы поступить там в солдаты. Но по дороге в александрию до палья до меня дошло сведение, что знаменитый герцог Альба отправляется во Фландрию. Тогда я изменил намерение, поступил к нему на службу, участвовал в данных им сражениях, присутствовал при смерти графов Эгмонта и Горна и достиг чина прапорщика под командой одного знаменитого капитана из Гадалахары, которого звали Диего де Урбина. «Через некоторое время после того, как я прибыл во Фландрию, было здесь получено известие о союзе, который его святейшество Папа Пий V Блаженной памяти заключил с Венецией и с Испанией против общего врага их турок, флот которых около этого времени овладел знаменитым островом Кипром, находившимся под владычеством венецианцев. Злополучная и плачевная потеря стало известным, что главнокомандующим союзных войск будет. Светлейший Дон Хуан Австрийский, побочный брат нашего доброго короля Дона Филиппа II. Носились также и слухи о необычайно грандиозных военных приготовлениях, которые будто бы производились. Все это возбуждало и разжигало во мне стремление и желание участвовать в предстоявшем походе, и хотя у меня была надежда... И почти полная уверенность, что при первом же случае я буду произведен в капитаны, я решил бросить все и отправиться, как я это и сделал, в Италию. Счастливой моей судьбе было угодно, чтобы сеньор Дон Хуан Австрийский как раз приехал тогда в Геную, откуда он отправился в Неаполь для соединения с Венецианским флотом, что он затем и сделал в Мессине». Итак, скажу вам, что мне пришлось участвовать в том знаменитом сражении, будучи уже пехотным капитаном, а достигнул я почетного этого чина скорее благодаря счастливой судьбе, чем вследствие моих заслуг. И в тот день, который оказался столь счастливым для всего христианства, потому что весь свет и все народы были выведены из заблуждения, в котором они пребывали, думая, что турки непобедимы на море, «В этот день, — говорю я, — когда гордость и надменность атаманов была сломлена среди стольких счастливых, находившихся там, потому что еще счастливее были убитые христиане, чем оставшиеся в живых, один я был несчастный, так как вместо того, чтобы надеяться, если бы это происходило в дни римлян, быть увенчанным каким-нибудь флотским венком», Я увидел себя в ту ночь, следовавшую за таким славным днем, соковами на ногах и скандалами на руках. Случилось это следующим образом: когда алжирский король Эль Учали, отважный и счастливый Корсар, напал на главную мальтийскую галеру и восторжествовал над нею, так что в живых там остались только три рыцаря, и те тяжелораненые, на помощь ей поспешила главная галера Хуана Андрея, на которой находился и я, со своим отрядом. Исполняя то, что мне повелевал долг мой, я вскочил на неприятельскую галеру, которая, вырвавшись от нашей, взявшей ее на абордаж, помешала моим солдатам следовать за мной Вследствие чего я очутился один среди врагов, справиться с которыми я не мог, ввиду того, что их было так много. Наконец они побороли меня, всего покрытого ранами. И, как вы, сеньоры, верно уже слышали, Эль Учали удалось спастись со всей своей скадрой. Я же остался пленником в его власти, один печальный среди стольких веселых. Один в плену среди стольких свободных, потому что в тот день 15 тысяч христианских невольников, бывших грибцами в турецком флоте, получили желанную свободу. Меня увезли в Константинополь, где султан Селим назначил моего господина морским главнокомандующим за то, что он исполнил свой долг в сражении, взяв в доказательство своего мужества знамя Мальтийского ордена. В следующем году, именно в 1572 я был при Наварине и греб на главной турецкой галере с тремя фонарями. Я видел здесь и заметил, что тогда был упущен случай захватить в порту весь турецкий флот, так как бывшие в нем левантийцы и янычары, уверенные, что на них нападут... В самом порте уже держали на готове свою одежду и нас самаки. это их башмаки, чтобы бежать тотчас же на берег, не ожидая сражения. Так велик был страх, внушенный им, нашим флотом. Однако небо распорядилось иначе. Не вследствие небрежности или беззаботности генерала, который командовал нашими, а за грехи всего христианства, и потому что Богу угодно, и Он дозволяет, чтобы всегда у нас были палачи, карающие нас. Итак, Элю Чили укрылся в Мадене, а это остров вблизи Наварина, и, высадив здесь своих людей на берег, он укрепил вход в гавань и оставался себе там спокойно, пока сеньор Дон Хуан не удалился». В этой экспедиции была захвачена галера под названием «Добыча», капитаном которой был один из сыновей знаменитого корсара Барбароссы. Взяла ее главная неаполитанская галера по имени Волчица, а ею командовал тот перун войны, отец-солдат, счастливый и непобедимый капитан, имя которого — Алваро де Басан. Маркиз де санта Крус, и я не могу воздержаться, чтобы не рассказать, каким образом произошло то, что добыча сделалась нашей добычей. Сын Барбароссы был так жесток и так дурно обращался со своими пленниками, что как только сидевшие за веслами грибцы увидели, приближающиеся к нам и настигающую их галеру-волчицу, они все сразу бросили весла, схватили своего капитана, стоявшего на заднем баке, и кричавшего им, чтобы они сильнее гребли, и, бросая его со скамьи на скамью, с кормы на нос, так его искусали, что едва он очутился за мачтою, как уже душа его очутилась в аду. До того велика была, как я уже говорил, жестокость, с которой он с ними обращался, и ненависть их к нему. Мы вернулись в Константинополь, и в следующем году, который был 1573, узнали, что Дон Хуан Австрийский завоевал Тунис, отняв у турков это королевство, и отдал его Мулей Амету, разрушив все надежды возвратить себе престол Мулей Амида, самого жестокого и храброго мавра, когда-либо жившего на свете». Потеря Туниса была очень чувствительна для султана, и с лукавством, свойственным всем членам его династии, он заключил мир с венецианцами, которые еще больше его желали мира. А в следующем, 1574 году, турки напали на Галету и на форт вблизи Туниса, оставленный наполовину недостроенным Доном Хуаном. В то время... Как все эти события происходили, я продолжал грести на галерее. без всякой надежды достичь свободы, по крайней мере, я не надеялся получить ее путем выкупа, так как решил не сообщать отцу моему известие о моем несчастье.